Глава тринадцатая Мейдок вернулся домой из долины и застал слуг, трепещущими от страха и скорби. Вчера, рано утром, она одна отправилась верхом на лошади, смело сообщил ему Эйнион. — Почему ты не поехал с ней? — Грозно спросил принц, стараясь сдержать неистовое биение сердца. «Где моя жена?» «Меня с ней не было, потому что я не знала ее желания совершить прогулку верхом, мой господин». «Если б я знал, то, конечно, был бы неотлучно при ней. Ну разве не я оберегал ее от несчастья всю жизнь?» Она сказала конюхам и стражникам, что дальше моста не поедет. Они отпустили ее, надеясь, что с ней ничего не случится. Потом все занялись домашними делами, никому в голову не пришло поинтересоваться, вернулась ли моя леди Уин домой до тех пор, пока не пришла ее лошадь. — Ты отправил людей на поиски? — спросил Мейдек, заранее зная ответ. — Уин! — раздался крик его сердца. — Где ты, дорогая? Я сам повел людей искать мою госпожу, но было уже темно. Утром, как только рассвело... Мы опять отправились на поиски. Мы не нашли леди Уин, а только ее тунику и рубашку. Они были порваны и окровавлены, словно какая-то дикая тварь. Эйнион не смог договорить. — Она жива! — гневно закричал Мэйда. — Как это могло случиться? Как? — Мы не нашли тело. придя в себя, согласился Эйнион. Ни единой части, ни туфель, ни драгоценности, ничего, кроме этих двух вещей, словно кто-то хотел заставить нас поверить, что Уин мертва, — закончил Мейдок мысль Эйниона. Его голову уже переполняли разные предположения и тревожные мысли. — Но у вас нет врагов. Мой господин, кто же мог совершить столь ужасное преступление? Мейдок покачал головой Не знаю, мой друг, но собираюсь выяснить. В течение нескольких дней лес тщательно прочесывали в надежде отыскать хоть малейший след Уин, но все напрасно. Ни тела, ни костей не нашли. Не осталось вообще никаких следов леди из замка скала ворона. Земля словно разверзлась и поглотила ее. Мейдок приказал объявить во всем Пауисе об исчезновении его беременной жены, опасаясь, что ее похитили. Сходство между прежней жизнью и теперешней не ускользнуло от Мейдока. Было назначено вознаграждение тому, кто сообщит принцу сведения о его жене. Его следующим шагом было посещение Кей, поскольку он все еще слышал в ушах голос Уин, уговаривающий помириться с братом. Неужели она пренебрегла его мнением и отправилась повидаться с Брайсом? Мейдок не мог допустить, чтобы она оказалась так неразумна, хотя во многом в Уин все еще оставалась с ребенком. — Почему ты являешься ко мне с таким многочисленным отрядом воинов за спиной? — вместо приветствия спросил его Брайс. — Ты не доверяешь мне? — Нет. Не доверяю. Моя жена пропала, Брайс. Ты не знаешь, где она? Присядь, Мейдок. Не хочешь ли вина? Спросил Брайс. Твоя варварская настойчивость переходить сразу к делу лишает меня присутствия духа, дорогой брат. А твоя уклончивость, Брайс, очень для тебя характерна. Ты знаешь, где Уин? Грозно спросил Мейдок. От его пронизывающего взгляда Брайс почувствовал себя неуютно. Почему я должен знать, где Уин Мейдок? Мне жаль, что ты не смог уберечь свою жену, особенно когда она носит твоего наследника. Мне говорили, что беременные женщины с причудами. Может она поехала в Гарнок? Ты отправил гонцов к ее брату. Может быть она там? епископ Кей Том наподнил к губам серебряный кубок, украшенный ониксами, и пригубил вино. Затем, поставив кубок, он улыбнулся Мейдеку и произнес, — Если б я знал, где твоя жена, дорогой брат, я бы тебе все равно не сказал. Твое страдание восхитительно. Никогда не подумал бы, что твоя слабость будет заключена в женщине, Мейда.» «Каким заурядным и простым ты стал!» Темно-синие глаза Мэйдека угрожающе сузились. «Не вызывай меня на промечивый поступок, Брайс!» предостерег он. Брайс презрительно расхохотался. «Ты ничего со мной не сделаешь, Мэйдек. Это противоречит твоей доброй натуре. Ты всегда употреблял свою силу лишь на добрые дела. Кроме того, я твой брат. Мейдок покачал головой. Ты прав, Брайс. Я не могу уничтожить тебя. Я не стану рисковать своей бессмертной душой даже ради мгновения высочайшего наслаждения, которое я получу, убив тебя. Не сейчас. Не в этот миг времени. Но наступит день, Брайс, когда поднимется во мне кельтский воин, и я наконец убью тебя, даже если буду за это проклят. Вот в этом мы с тобой отличаемся, дорогой брат, потому что я могу убить тебя прямо сейчас, ответил Брайс, улыбаясь. Где Уин? повторил вопрос Мейдик. Не знаю. Ответил Брайс и снова улыбнулся, но Мейдак знал, что он скорее примет смерть, чем откроет тайну. Принц Пауиса повернулся и вышел из зала. Во дворе его нетерпеливо ждал вооруженный отряд. Ну что? спросил Эйнион. Думаю, он знает, где Уин, но ни за что не скажет мне. Дайте мне несколько минут, мой господин, попросил Эйнион. Мне он скажет, не. Он скорее умрет. И принц утомленно прислонился к коню. Она была здесь, он. Я чувствую это. Вы думаете, она еще здесь, мой господин? Возможно, он ее где-нибудь прячет? Мы обыщем замок Кей? Нет. Ее увезли отсюда, — сказал Мэйдок. Я это чувствую. Мы тоже должны ехать, мой друг. Он вскочил на коня и дал команду воинам следовать за ним они выехали из замка и двинулись по дороге ведущей к скале ворона оставив позади не больше одной двух миль отряд уже было начал втягиваться в лес как вдруг они услышали из заросли чей то голос пусть принц пауиса сойдет с коня и один войдет в лес я расскажу ему о его жене это хитрость вашего брата мрачно сказал Эйнион, нет ответил Мейдок, соскочив с коня. Думаю, это голос удачи. И он углубился в лес, пока голос не велел ему остановиться. Кто ты? спросил Мейдок. Кто я, неважно, мой господин, ответил мужской голос. Мне известна судьба вашей жены, и я вам расскажу. Почему? Как я могу верить тебе? Если ты знаешь, что случилось с Уин и нашим нерожденным ребенком, тогда ты, конечно, связан с моим братом, который замыслил этот заговор и желает мне только зла, сказал Мейдок. Это так, мой господин, согласился голос. Хотя я и служу вашему брату. Он принес мне и моей семье большое горе. Я не смею открыто бросить ему вызов потому что бессилен перед ним. Но я могу отомстить, и он даже не будет знать. Ваш брат убил мою младшую сестру. Он забил ее до смерти, потому что она попыталась убежать от него после того, как он принудил ее удовлетворять его похоть такими дьявольскими способами, что я не могу описать вам, мой господин. Ваша добрая жена попыталась спасти мою сестру, А когда ей это не удалось, она держала Гледис за руку и молилась о ней, пока бедняжка не умерла. Если б не она, моя сестра умерла бы в одиночестве и страхе. За эту доброту я в долгу перед вашей женой, а я всегда плачу долги. Где моя, госпожа, мягко спросил мейдок. Как похоже на Уин попытаться помочь одной из жертв Брайса даже в ущерб себе. Ваш брат послал за человеком по имени Рори Бен, ирландским работорговцем. Он продал вашу жену этому человеку, который, как я знаю, отправился с ней в Англию. К сожалению, я не знаю, куда именно, мой господин. Ты уверен в том, что мне рассказал? Да, мой господин. Я был в зале, когда совершалась эта дьявольская сделка. Ваш брат угрозами заставил леди Уин молчать. Он и раньше имел дела с Рори Беном. Странно, но этот работорговец — честный человек. Если вы поищете его по дорогам, ведущим в Англию, кто-нибудь да расскажет, где его можно отыскать, мой господин. — Я вознагражу тебя, мой друг, — сказал Мейдок. — Не надо, мой господин. Я уже вознагражден, надеюсь, отплатив добром за доброту вашей жены к моей сестре. — Я, наверное, могу что-нибудь сделать для тебя, — продолжал настаивать Мейдок, но голос не отозвался, и он понял, что человек ушел.